Начало кампании. Пока фельдмаршал Фермер стоял лагерем у покрытой льдом Вислы и ждал ее вскрытия, полк Белова, в числе прочих, занимал польские города. Вслед за Данцигом были заняты Кульм, Торунь. Пытались взять штурмом Мариенбург, да жители не дались, отстояли город. Тем временем Висла вскрылась, очистилась ото льда. Первым переправился на ту сторону корпус Панина. За ним последовал штаб армии, чтобы остановиться в местечке Дершау. Белов с полком так и остался в Торуне. Как только кончилась зимняя кенигсбергская жизнь, когда ушли в прошлое балы с танцами, приятное женское общество и лекции по философии, когда бои на шахматном и бильярдном поле сменились на оружейную канонаду и свист ядер, Опуховые перины, надурно пахнувший сырой тюфяк, каналия денщик, непонятно откуда у него руки растут. Александр тут же возненавидел войну. Нет, право слова, это занятие совсем не похоже на то, чего он хотел от жизни. Он не любит убивать людей только за то, что они немцы. Среди товарищей он не скрывал глубокой неприязни к войне. Если бы это не противоречило его чести, он бы немедленно подал в отставку спросим себя, чего он здесь потерял в польском Торуне. «Фи, Белов! Быть штатским так глупо!» — негодовали сослуживцы. «Что же здесь глупого? Он пошел бы, скажем, по дипломатической части. У него есть к этому склонность и, что важнее, связи. Дипломаты все негодяи. Политика — грязное дело. Там все построено на интриге. Армия — это лучший вид мужского военного братства. И то, правда, Пилов любил военные мужские компании. Разговоры раскованы, доверие полное, вина в изобилии. Сознаемся от дренного качества, хорошего вина в Польше сейчас не достанешь. Но уж если играть, господа, то не ломбер. Это игра стариков. Квинтич, и я к вашим услугам. Делайте ваши ставки, судари мои. После угарной ночи хорошо бродить по сонному городу, и радоваться, что прекрасные улочки, дышавшие средневековьем дома, не пострадали от артиллерии. Совсем по-мирному сияют католические кресты на костелах святого Яна и святого Якуба, отсчитывает время разноликие часы на башне-ратуши, на каждом циферблате разное время. В городе было много голубей, старой черепицы и весенней зелени. Невысокий спуск к Висле был мощен Щербатым поросшим мхом-булыжником к воде вели каменные узкие ступени. Вода в реке была желтой и мутной. «Из каких это пор, господин Белов, вы любите одиночество?» — спрашивал себя Александр. С тех пор, как стала ныть некая точка под сердцем, горячая, как уголек. «В одиночестве хорошо разговаривать с самим собой. Может быть, и не бог весть, какой умный собеседник, душ да какой есть». Ты будешь сидеть здесь в Торуни в Польше в Дершау, где прикажут, и так до самого конца этой никому не нужной, нелепой войны. Ты не посмеешь явиться в Петербург, говорил один Белов другому. Это почему еще? А потому, что ты был арестован в кабинете Апраксина, и неважно, что чудом вышел на волю. Бывший фельдмаршал под арестом, и тебя в любой момент могут повезти в столицу под конвоем а твой враг и твой друг Бестужев тоже под арестом. Из-за тебя, дурака, некому заступиться. Молись Богу, Белов, что ты не угодил в крепость, хошь по делу Апраксина, хоть Бестужева. Уголек под сердцем разгорался до яркого пламени, как только он начинал думать об Анастасии. Письма от жены приходили редко, и в каждом она писала о смерти. «Хорошее утешение мужу на поле брани». Светик мой, грудь болит тоска, приезжай, а то не свидимся больше. И это в каждом письме. И почему так нелепо сложилось все в жизни? Любил лучшую в мире женщину, прекрасную, богатую, недоступную. Мечта о ней имела тот же призрачный привкус, что и греза о царице Савской. Случилось чудо, она стала его женой. В детстве он думал, что понятия «чудо» и «удача» связаны знаком равенства, но их супружескую жизнь можно обозначить каким угодно словом, но только несчастьем. «Ты меня не любишь? Я твой крест», — писала жена. В первом утверждении она не права. Что же тогда любовь, если и по сию пору он не встречал женщины, которая могла бы сравниться с Анастасией Ягужинской? Но если любовь — это постоянная боль, то она права. А может, большая любовь вообще крест? Но и к кресту привыкаешь. Вот в чем бесовская подлость жизни. Эта боль сродни физическому недугу, скажем такому, как язва в кишках или непроходящие струпья. Жить с этим неудобно, но от таких болельщик не умирают. Кончилось все тем, что он взвыл от тоски, ругая себя за постылые мысли, стыдясь их, и, требуя от судьбы немедленного вмешательства, чтоб поставила жизнь его на дыбы, взорвала ее и двинула куда-нибудь прочь из этого тихого польского города. В конце концов, мы явились сюда воевать, так будем же воевать, черт возьми. Пора бы уже русской армии сдвинуться куда-нибудь с мертвой точки. Уже июнь, господа! Когда же мы скрестим шпаги с Фридрихом? Так думал не только Белов, вся армия была в брожении. Близкие к штабу всезнайки, а может быть сплетники, с полной определенностью говорили, что целью летней кампании будет главное кровное государство Фридриха – Бранденбургия. Но, положа руку на сердце, можно было с полной достоверностью утверждать, что о точных намерениях фермера в этот момент не знал даже Господь Бог. А посему русские шпионы, которыми Фридрих наводнил русскую армию, не могли сообщить в Берлин ничего определенного, что тоже имело положительный момент в общем плане кампании. Фермеры назначили на пост фельдмаршала после Апраксина. Новый главнокомандующий обязан был быть осторожным. Насмешки и злопыхательства Европы по поводу ушедшей в песок Гроссвегерсдорфской победы продолжались недолго. Французы перестали смеяться в октябре, потерпев сокрушительное поражение при Росбахе, австрияки в ноябре после Леутина. Беспечное шведское войско вторглось было в прусскую Померанию, но генерал Левольд, оправившись после Егерсдорфа, быстро выдворил их оттуда. В декабре Фридрих прибавил к своим победам еще сражение при Лейдене, где наголову разбил австрияков. Но это все в прошлом году. Теперь же, в начале летней кампании, все мечтали отомстить Фридриху за его торжество над Великой коалицией. Разумеется, и Франция, и Австрия хотели мстить чужими руками. Мария Терезия писала своему послу в России Эстергази, что теперь в Европе все зависит от русской армии, которая своими действиями одна может подкрепить и оживотворить движение союзников. Эстергази обивал пороги в приемные Елизаветы. Императрица давила на конференцию, ее члены слали депеши, призывая фермера выступить немедленно. Но новый фельдмаршал не торопился. Помни горький опыт Апраксина, он укреплял провианскую часть, оборудовал магазины и приводил в порядок транспортное хозяйство. Без фуража и крепкой сбруи не повоюешь. В Петербург же он писал, что ждет подхода всей армии из Пруссии и Польши, дабы собрать ее в крепкий кулак должен был подойти также шуваловский так называемый обсервационный корпус состоящий из людей отборных как по храбрости так и по физическим данным корпус шел из самого петербурга планы фридриха были тоже окутаны тайной русский король придавал огромное значение умению обмануть противника направить его по ложному пути но на этот раз он обманул себя сам путем сложной работы Король подсунул австриякам, как сказали бы сейчас, дезинформацию, уверив их, что после взятия шведница в Силезии пойдет в Богемию. Австрияки попались на удочку и сосредоточили в Богемии свои войска, но при этом оставили без защиты Моравию. Туда и двинул Фридрих. Операция готовилась в строжайшей тайне. В прусской армии на шесть недель была запрещена переписка. В Моравии Фридрих приступил к осаде. Ольмитса и потерпел полную неудачу. Впоследствии он приписывал неудачу не мужеству у защитников крепости, а ошибки своего инженера Балби, который разместил артиллерию слишком далеко от крепостного вала и половина ядер не попадала в цель. На этом неудачи Фридриха не кончились. Все знают, какого труда ему стоило доставать оружие и провиант, как сложно было подвозить его в армию. И вдруг сообщение. Австрияки захватили 37 вазов с порохом, продовольствием и деньгами. На эту грабительскую вылазку король мог ответить только одним – найти и ограбить магазины противника. Ах, если бы у Фридриха были в достатке деньги, он бы завоевал весь мир. В начале года Англия дала 4 миллиона талеров. С помощью этих денег Фридрих начеканил свои очень невысокого качества монеты получив возможность продолжить войну. Еще надо было переукомплектовать армию. Помимо новых рекрутов из саксонских, ангольцких, мекленбургских областей, в армию влились пленные австрияки, шведы и вюртембергцы. И теперь эта армия, выпустив восемьдесят тысяч ядер и бомб, не смогла захватить Моравскую крепость Ольмиц. Но Фридрих не любил долго задерживаться на одном месте. Стремительность – вот его девиз. Он снял осаду Ольмица и ушел в Силезию. Границы с Восточной Пруссией и Польшей, там, где стояли русские войска, его мало беспокоили. Фридрих считал победу русских при Гросс-Егерсдорфе случайностью. Еще, пожалуй, отрицательную роль сыграла неспособность генерала Левольда быстро принимать решения. Левольд постарел и устарел, а руководить этой войной должны молодые. Выбор короля пал на генерала Дона. Он поставил графа Дона во главе корпуса, скорее не для защиты от русских, а для наблюдения за ними. Читая донесения шпионов, он убедился, что дисциплина у русских низка, солдат кормят плохо, они не обуты толком, не одеты, среди них процветает мародерство, офицеры-дураки. Фридрих писал генералу Кейту. «Мы разделаемся с ними недорогой ценой. Это жалкие войска». Русская армия воссоединилась где-то в середине июня и тут же поднялась со всей артиллерией, полками гусарскими, драгунскими, керасирскими, гренадерскими, огромными, длиной на многие версты обозами и двинулась на юг. Пунктом назначения был польский город Познань. Во время дислокации Белов по делам службы был вытребован в штаб, а когда направлялся в свой полк, совершенно неожиданно но с кнусу столкнулся со старым своим знакомцем василием федоровичем Ледащевым. а вы как здесь поразился александр или опять служите но почему в штатском ледащев весело рассмеялся по тому ведомству по какому я служу можно хоть голым ходить вот только холодно ты сейчас куда в местечко м а вообще то вроде в познань ну вот там и встретимся пообещал Ледащев и устремился по своим таинственным, только ему известным делам. Однако встретились они много позднее и при обстоятельствах, прямо скажем, удивительных.